Глава 2. Утром после тренировки с десантниками сдал зачет по гравитационным возмущениям. Увы лишь теоретическую его часть. А вот ни с генерируемой мощностью, ни с управлением кинетической и тепловой энергией подвижек не случилось. В последнем случае немного подросла фокусировка, но Трофим Федорович хлебнул чая и сказал, как отрезал. «И близко до зачета не дотянул!» «Да как так-то?» – вспылил я. «Ну невозможно же!» «Дай пять копеек!» потребовал инструктор, получил от меня медяк и тут же кинул его обратно. Вот только поймал я уже две половинки расплавленной на двое монетки. Проделанная эта операция была столь ювелирна, что медь даже толком не нагрелась. «Для оператора нет ничего невозможного», заявил Трофим Федорович и швырнул в меня пустую железную кружку, а после принялся кидать всем, что только под руку попадалось, преимущественно вещами увесистыми и не бьющимися, такими приятного мало полбу получить». Но вот как раз с гашением кинетической энергии никаких сложностей не возникло. Ни один метательный снаряд до меня не долетел». «Неплохо!» – признал инструктор. «Приберись. Потом начинай прыгать. Через полчаса буду практическое занятие по управлению гравитацией проводить. Тоже посмотришь. Лишним точно не будет». «Прыгать – это сигать со стремянки и на лету гасить собственные движения». При высоте в полтора метра среагировать я уже худо-бедно успевал, поэтому сегодня занимал позицию на две ступени ниже. Поднимался и прыгал, поднимался и прыгал. Рутина. Трофим Федорович вдруг спросил. С заземлением разобрался? Да, подтвердил я. Там все просто. Серьезно? Прищурился инструктор. Ну-ка, продемонстрируй. На самом деле толком технику заземления я еще не отработал. Поэтому на несколько раз все проверил и лишь после этого сказал. Готово. Рафим Федорович не стал надевать странных окуляров, дабы оценить проделанную мной работу. С руки его сорвался ослепительный разряд. Молния шибанула в грудь и расплескалась во все стороны с сонмом белых искорок. Тряхнула, будь здоров, встали дыбом волосы. Так себе исполнение, поморщился инструктор. Но с теории вижу и вправду разобрался. Увеличивай изоляцию и пропускную способность. Тут есть над чем работать. Изоляцию? Уточнил я, Трофим Федорович аж себя ладонью по лбу хватил. Неужто ты внутренний потенциал от внешнего контура не отделил? Пришлось покачать головой. А надо было! Инструктор хохотнул. «А сам как думаешь? Во-первых, это позволит не сливать набранный потенциал. Во-вторых, обеспечит дополнительную защиту. Сейчас хорошенько тряхнуло, так? А если бы у тебя сопротивляемость пониже была? Или я на полной мощности сработал? Что тогда? Читай пособие, боец. Читай и руководствуйся». От обреченного вздоха удержаться не удалось. «Читай руководствуйся. Легко сказать». «Да мне столько всего отработать надо, что уже и не знаю, за что хвататься! В сутках только 24 часа, между прочим, а не 48 или 72!» Практические занятия по управлению гравитационными возмущениями проводились в огромном ангаре на задворках аэродрома. Ассистировали инструктору Полина и Карп, а слушателями выступали не только операторы из числа новобранцев-авиадесантников, но и парочка пилотов, а еще сборная-солянка из представителей других дивизионов. Заметил я и Аркашу, но сам тот не подошел, а мне общаться с его сослуживцами-ягерями нисколько не хотелось. Как подпирал столб, так и остался его подпирать. Присутствовали среди собравшихся представительницы слабого пола. Некоторые из них были более чем просто симпатичными. Но сейчас всеобщее внимание приковало к себе Полина. Ее фигура и в форме неизменно притягивала мужские взгляды, а уж в шортах и футболке так и подавно». «Управление гравитацией – это просто», – заявил Трофим Федорович и прищелкнул пальцами. С протянувшегося под высокой крышей перехода сорвалась фигура, ринулась вниз, зависла в метре над полом, раскинула руки и начала медленно-медленно вращаться вокруг оси. Это продемонстрировал свои способности поликарп. Инструктор подступил к нему и толкнул. Ефрейтера крутанула в воздухе. Он совершил неловкий кульбит, но все же приземлился на ноги, а не рухнул на пол плашмя. «Управление гравитацией – это просто», – повторил Трофим Федорович и добавил, «если у вас есть предрасположенность к левитации. В противном случае забудьте о полетах, они не для вас. Без интуитивного воздействия на гравитацию этот процесс чрезвычайно сложен и даже опасен. Полина, будь так любезна». Девушка немедленно взмыла в воздух, поднялась под самый потолок, промчалась из одного конца ангара в другой и вернулась обратно, зависла в метре над землей. Полина обладает способностью левитировать. Она не задумывается над порядком действий и приложением сил, просто летит. Поликарп такими умениями обделен. Противореча этому утверждению, десантник легко поднялся в воздух. «Сейчас, помимо всего прочего, он оперирует кинетической энергией», пояснил Трофим Федорович, «и прилагает весьма существенные усилия для противодействия всемирному тяготению, в то время как Полина работает исключительно с гравитацией, а точнее меняет ее вектор». При прямолинейном движении разница не так заметна, но становится предельно ясна при маневрировании. Ассистенты инструктора принялись кружить вокруг опор, затеяв игру в пятнашки, и поликарп на фоне девушки смотрелся более чем просто бледно. По факту он проигрывал ей по всем статьям. Впрочем, совсем уж легко не давалось левитация и Полине, она раскраснелась и сильно вспотела. Последнее обстоятельства от мужского большинства не укрылось, очень уж явственно облепила влажная футболка бурно вздымавшуюся грудь. Насколько я знал, парочка эфрейтеров прошла инициацию на предпоследнем витке, едва ли они были способны выдать больше 10 киловатт, в отличие от тех же Ивана и Глаши, которые, подобно мне, были операторами девятого витка. Инструктор откашлялся, привлекая внимание к себе, и продолжил. Полина одновременно меняет вектор гравитации и регулирует интенсивность приложения сил. Без врожденных способностей сделать это чрезвычайно сложно. Вскоре вы убедитесь в этом на практике. Но могу сказать сразу, человек к полетам не приспособлен. Большой расход сил, сопротивление воздуха, плохая управляемость. Вот лишь малая часть возникающих проблем. На коротких дистанциях при десантировании без парашюта или для преодоления препятствий эти ограничения существенной роли не играют, но в подавляющем большинстве случаев куда оптимальнее будет из точки А в точку Б просто добежать. Ну а теперь немного об обходных путях. Не прекращая лекции, Трофим Федорович шагнул на пору и принялся идти по ней, словно продолжал шагать по дощатому полу. «Изменение направления силы всемирного тяготения позволит легко подняться по любой поверхности без всякой левитации». Слушатели зашептались, а инструктор спустился обратно и ухмыльнулся, всецело довольный произведенным эффектом. «Понадобилось подняться над землей?» – продолжил он. «И вновь не трогайте гравитацию. Либо используйте кинетическую энергию, либо задействуйте энергетические конструкции, которые послужат опорами». Трофим Федорович задрал ногу, будто намеревался ступить на перекладину невидимой стремянки, и… ступил. Он поднялся метров на пять, прошелся на этой высоте от одной стены к другой и столь же легко спустился обратно. Может возникнуть вопрос, зачем тогда тратить время на отработку управления гравитацией, если практической пользы от этого никакой? Инструктор оглядел слушателей и усмехнулся. «Я мог бы сказать, что для общего развития, но такой аргумент вам точно убедительным не покажется. Ох уж мне этот юношеский максимализм! Ну что ж, эти навыки пригодятся в случае падения с высоты. Куда проще предотвратить набор кинетической энергии, сведя на нет силу притяжения, нежели гасить ту непосредственно перед контактом с Землей». Кроме того, вы сможете противодействовать чужому воздействию и выполнять вспомогательные задачи при построении энергетических конструкций. Итак, если не хотите, чтобы кто-нибудь расплющил вас, увеличив силу тяжести до полусотни джи, слушайте и мотайте на ус. После вводной лекции все отправились на улицу отрабатывать полученные навыки. К Полине и Карпу присоединились Иван и Глафира. Слушатели разделили на четыре группы и начали проверять, насколько хорошо те усвоили базовые принципы. Демонстрировать левитацию не требовали. Нужно было поднять в воздух килограммовую гирю, изменив вектор гравитации на противоположный, а затем свести воздействие силы тяжести к нулю. «Не могу сказать, будто все в группе справились сильно лучше меня». Но они справились, а вот на моем подходе гиря подскочила на пару метров, только не строго вверх, а по дуге, и упала в кучу песка, шагах в десяти от нас. И сколько ни пытался, улучшить результат так и не вышло. Всякий раз исход оказывался попросту непредсказуем. Не получалось ни удержать нужный вектор приложения силы, ни даже проконтролировать расход сил. Пусть и ожидал чего-то подобного изначально, все равно расстроился. Да так, что едва слезы на глазах не выступили. Дальше больше. Под самый конец занятий пришел Николай Тарасович и погнал десантников на летное поле. Ну и меня с ними за компанию. Не помогли никакие увещевания, и даже назначенную на вторую половину дня подстройку под излучение эпицентра он достойным аргументом не счел. «Бегом, марш!» – рявкнул, нахмурив кустистые брови. Деваться было некуда. Побежал». И ладно бы речь шла исключительно об очередном прыжке и последующем десятикилометровом марш-броске от места высадки до полигона. Так нет же, для начала пришлось под присмотром инструктора собирать парашют. И вот тут я не уложился в норматив даже близко. Закончил последним. После навьючил на себя ранцы, боекомплект и пулемет и погрузился в самолет с десантниками, чтобы некоторое время спустя в свой седьмой раз перебороть страх и шагнуть в распахнутый люк. Прыгали метров с 300 купол вытянуло фалом, все прошло быстро и без неожиданностей. Уже над самой землей посетила гениальная мысль погасить собственную кинетическую энергию. Но вовремя сообразил, что понятия не имею, каким образом это скажется на парашюте, и приземлился по старинке, без экспериментов. Сбил купол, потянул за стропы, свернул его и потрусил к месту сбора. Оттуда растянувшиеся колонны побежали через степь к стрельбищу. Второй номер на этот раз оказался новый. Не иначе таскать на горбу запасные диски поручали в качестве наказания. А вот мне теперь от пулемета при всем желании не избавиться. Такая вот незадача. До полигона еле дополз. Очень уж немилосердно припекало солнце, едва тепловой удар не заработал. Зато отстрелялся в целом неплохо. Пусть и заметно хуже, чем на обычных занятиях, но далеко не так паршиво, как после первого марш-броска. И все бы ничего, но в заявленные сроки мы снова не уложились. В итоге опять остался без обеда. Только и успел, что принять душ и переодеться в расположении мотоциклетного взвода. А там подошло время бежать в госпиталь. Ладно, хоть в дежурке бутербродом одарили. Сживал его на ходу. Перед госпиталем, к моменту моего появления, уже стояли четыре автобуса. Выезды перекрывали два грузовика. Рядом с ними дымили папиросами бойцы в полевой форме корпуса. «Я сбегал в учебную часть за учетной книжкой и вместе с ней отправился в регистратуру, где мне выдали знакомую пижаму, а заодно нанесли на нее прежний номер и цифровое обозначение места инициации. 38 дробь 4573 и 9 дробь 32. Все верно». Ну а дальше выстоял небольшую очередь к двадцать первому кабинету и зашел внутрь. Как и в прошлые визиты сюда, за столом сидел профессорской наружности дядечка-врач. Медсестра ему ассистировала тоже прежняя, красотка Валентина. Она приняла у меня учетную книжку, просмотрела две первых страницы, передала ее врачу и попросила Разывайтесь, раздевайтесь». На этот раз дело ограничилось исключительно визуальным осмотром, после чего мне велели встать на весы. «Ну вот, другое дело!» – улыбнулась вдруг медсестра, передвинув гирьку по вертикальной планке – «Что такое, Валечка?» – удивленно воззрился на нее врач. «Молодой человек хорошо мышечную массу набрал», – пояснила та. «66 килограммов 500 граммов текущий вес, прирост чуть меньше 9 килограммов». Дядечка внес новые данные и пробурчал. «Обычное дело для юношей». «Обычное дело? Только не для меня». Не могу сказать, будто прямо загордился, но взгляд на настенное зеркало все же кинул. Особо прибавка массы тела в глаза не бросалась, просто перестали выпирать маслы. Да проявился пресс, и проявился он отнюдь не из-за излишней худобы. Еще наметились бицепсы, но мускулистом я бы себя не назвал даже с большой натяжкой. Жилистым? И то еще нет. «Ладно, Валечка, что там с патологиями?» – последовал новый вопрос. «Внешние проявления отсутствуют. На груди след от поражения энергетическим разрядом в стадии финального заживления». Врач хмыкнул и поднялся из-за стола. Подошел и присмотрелся. «Это как угораздило? Нарушение техники безопасности на занятиях? Никак нет. Зацепило при задержании нарушителей на закрытой для посещения территории». Дядечка кивнул и от дальнейших расспросов на этот счет воздержался. А после того, как медсестра проверила меня на предмет патологии внутренних, разрешил одеваться и отослал на погрузку в автобус. Я занял одно из свободных мест и в ожидании отправления принялся штудировать пособие по технике заземления, уделив особое внимание схеме создания двух изолированных контуров. Не отвлекся от этого занятия, даже когда автоколонна тронулась в путь. Соседи глазели в окна и бурно обсуждали увиденное. Мне их гомон нисколько не мешал». Оторвался от брошюры лишь единственный раз уже на контрольно-пропускном пункте. Там по стеклу хлопнул ладонью улыбавшийся во все 32 зуба Вова-футболист. Как оказалось, сопровождать нас к эпицентру выпало именно ему. Остановка долго не продлилась. Уже минут через 5 автобусы покатили вслед за головным броневиком. Тряска заставила отложить пособие, да и все необходимое из него я уже почерпнул. Оставалось лишь отработать новые знания на практике. Вот и решил не откладывать дело в долгий ящик, а с пользой провести время в пути. наперво втянул в себя столько сверхсилы, сколько только смог. Затем сформировал исходящий канал, по которому и начал стравливать остатки. Ну а дальше? Дальше я какое-то время безуспешно пытался построить второй обособленный контур. Точнее, сам по себе второй контур создать было не так уж и сложно. Но стоило лишь ослабить контроль, и накопленная энергия тут же начинала рассеиваться, а где именно идет пробой изоляции, понять никак не получалось. Расстроился я по этому поводу? Да нет, не особо. Здесь сказывалась не ограниченность моих способностей, а исключительно нехватка знаний. Это дело поправимое. Но, к слову, даже в столь урезанном виде выставленная мной защита почти полностью свела на нет все малоприятные ощущения, неизменно возникавшие в непосредственной близости от эпицентра. Одно лишь наполнение внутреннего потенциала смягчало их лишь отчасти. Мои спутники на приближение к аномалии реагировали по-разному. Кто-то такое впечатление ничего необычного не ощутил, другие болезненно морщились и имели бледный вид, третьи сосредоточенно глядели прямо перед собой, они точно воздвигали энергетические щиты или медитировали. После прибытия к пропускному пункту и перекличке нас вновь осмотрели медики и распределили по бортам, как именовали санитары трехосные грузовики. В одной машине со мной на девятый виток отправили еще четырех операторов, в том числе одну девчонку, но толком ее даже не разглядел, поскольку полностью сосредоточился на технике заземления. И такое усердие дало свои плоды. Пусть и приходилось беспрестанно восстанавливать внутренний потенциал и контролировать исходящий канал, зато вплоть до пересечения западного луча с шестым витком я не испытывал никакого дискомфорта, если только из-за жары». А дальше, где-то позади, в небо взметнулась красная ракета, и нас нагнали раскатистые отголоски выстрелов. Я отвлекся и мигом ощутил, как начинает накатывать растворенная в пространстве энергия. И вот тут уж полностью отгородиться от ее воздействия не получилось, а на девятом витке и вовсе стало не в Хотя о чем это я, разве это не в Не в Моготу было на инициации, а сейчас не так все и плохо. Действительно плохо стало, когда санитары потребовали перестать валять дурака, снять заземление и обнулить потенциал. Вот тогда да, тогда припекло, но даже так самостоятельно дошел до отведенного мне места, когда всех распределили по разным сторонам поляны. «Расслабьтесь!» – посоветовал медбрат. Я послушно уселся на траву и погрузился в легкий транс, но ну а потом подъехал мотоцикл с турелью крупнокалиберного пулемета на люльке. А следом прикатил вездеход с доцентом-звонарем. На сей раз ассистента при нем не оказалось. С раскладной мебелью пришлось возиться шоферу. Дальше на подстройку вызвали первого из моих спутников. Сначала его подвели к доценту, а после короткого инструктажа и укола направили в центр поляна на проплешину с выжженной травой. «Давай!» скомандовал санитар, и паренек моментально вошел в резонанс, из которого вывалился уже буквально секунд через пять. Вывалился в буквальном смысле этого слова. Покачнулся и рухнул в объятия второго санитара, предусмотрительно вставшего позади. Щелкнули разряды, неприятным зудом отдалось колыхание энергетического фона, но этим дело и ограничилось. Точно так же обработали и второго оператора. Если ассистент доцента гасил энергию резонанса, то здесь санитары полагались исключительно на технику заземления. Поразмыслить об этом не получилось. Третьим вызвали уже меня. «С учётом пониженной чувствительности имеет смысл увеличить дозу до двух кубиков», предложил старший медврат. Доцент раздраженно поморщился. «Ему вообще препарат противопоказан», заявил он, похлопав по моей учетной книжке. «Редкий побочный эффект. Угнетение дыхательной функции». Санитар беззвучно ругнулся и в раз сделалось не по себе. «Вот это обеспечил Альберт Павлович алиби, так обеспечил. Вот это я влип». Но деваться было некуда, оставалось лишь положиться на волю случая. Я ответил на какие-то пустяковые вопросы, проследил за движением из стороны в сторону уникелированного молоточка и двинулся к центру полянки. Санитары потопали следом. «А где Андрей Игоревич?» – поинтересовался я у них. «Так он только до восьмого витка работает. Дальше ему ходу нет», – пояснил медбрат и уточнил. «Что делать? Знаешь?» Тут я и сообразил, что ничегошеньки-то и не знаю. Если остальных водили на очередной киносеанс и вложили инструкции с помощью гипнокода, то мне придется во всем разбираться самостоятельно. Но виду не подал и с беспечным видом спросил. «Так понимаю, в резонанс надо войти?» «Ага, войти и выйти! кивнул санитар и добавил. «Ты это, поаккуратней давай». Ничего обещать я не стал. Посмотрел на солнце, потом зажмурился и мотнул головой, словно хотел заставить вращаться отпечатавшееся на сетчатке глаз желтое пятно. Хотя почему словно? Хотел и заставил. И если прежде входил в резонанс исключительно по воле случая в жутком стрессе, то теперь был к стремительному развитию событий целиком и полностью готов. возникшие в небе чертова дюжина солнц не смутило и не напугало. Эффект стробоскопа давно стал делом привычным, да и схлынувшим извне потоком энергии совладал предельно легко. Впитывал ее, как губка впитывает воду. Понемногу начал закручивать против часовой стрелки, но даже тогда не утратил контроля над входящим потоком. Продолжил втягивать сверхсилу и удерживать ее в себе. 5 секунд, 15, 25. Санитар потянулся было, но второй медбрат перехватил его руку и заставил отступить. Это чего он еще? подумал я, и в тот же миг вылетел из-ранца. Переполнявшая меня энергия смерзлась ледяным шаром. Или даже охлаждённой до запредельных температур ртутью. Надавила неподъёмной тяжесть. Потянула в бок попятившимся медбратьям. Я никак не мог с ней совладать. И лишь каким-то чудом не позволил выплеснуться вовне. Под ногами начало расползаться пятно изморози. Меня дёрнуло к вскочившему из-за стола доценту. А когда удалось перебороть и этот рывок, качнуло уже в другую сторону. А еще я вдруг ощутил остальных операторов. Я ощутил их всех, прибывших на подстройку новичков и санитаров, экипаж мотоцикла и доцента-звонаря. И еще понял, если не удержу энергию внутри себя, быть беде. «Огонь!» – завопил санитар. «Отставить!» – тотчас перекрыл его приказ громогласный крик звонаря. «Я даже испугаться не успел!» «Да пулеметчик бы и не выстрелил в любом случае!» «У меня ведь не светятся глаза!» «О, господи! Боже мой! Скажите, что у меня не светятся глаза!» Очередной рывок едва не превозмог мой самоконтроль. Из носа потекла кровь, из глаз покатились слезы. Только бы они не светились, только бы не светились глаза. Я даже зажмурился и до боли закусил нижнюю губу. Тогда-то и снизошло озарение. Если не могу совладать со сверхсилой и нельзя просто выплеснуть ее вовне, значит нужно каким-то образом потратить или пережечь во что-то иное, более послушное». Запалил бы алхимическую печь, да только сейчас никак не сосредоточится, а из всех трансформаций самой простой представлялась генерация электричества. К ней и прибегнул. Волосы мигом встали дыбом, а пальцы непроизвольно задергались. Но перегнать овеществленный холод в джоули не составило никакого труда. Запущенный процесс приобрел лавинообразный характер, только и оставалось, чтобы поддерживать требуемые значения напряжения и силы тока, а после инициировать ионный пробой. а ха Спиральным росчерком сверкнула нить молнии, сосна метрах в тридцати от нас переломилась, ее верхушка рухнула на землю, разлетелись кругом щепа и обломки коры, запахло озоном и паленым деревом, а у меня с плеч будто неподъемный груз свалился. «Все в порядке!» – уверил я доцента, когда на смену колючей стужи вернулся удушающий зной. «Все хорошо!» – добавил я. «Наверное». «Почему «наверное»?» «Да просто вдруг выключили свет». Разбор полетов устроили уже в госпитале. Собрались в двадцать втором кабинете. А мне велели сесть в уголок и помалкивать. Попал я туда, разумеется, не сразу. Сначала санитары откачали погрузили в грузовик. Затем сопроводили в автобус и отправили в сие медицинское заведение. Пока ехал, худо-бедно оклемался. Да и последующее обследование никаких неприятных сюрпризов не преподнесло. Вердикт состоял всего лишь из одного слова. «Здоров». Ну а теперь сижу на стуле и стараюсь не отсвечивать. В распахнутой двери стоит ассистент доцента. Сам же хозяин кабинета с возмущенным видом наседал на Трофима Федоровича, но пустое. Тому все как с гуся вода. «Как?» – заламывая руки, прокричал звонарь. «Как ты мог не диагностировать ему негатив?» «Легко!» – спокойно заявил в ответ инструктор, постукивая ладонь папиросой. «Не увидел соответствия утвержденным параметрам. Вот и не диагностировал. А проявить инициативу? Выйти за рамки нормативов!» «Мне, дорогой Макар Демидович, должностной инструкции и инициативу проявлять запрещено, да и вы и к мнению ассистента не прислушались, даже направление молодому человеку на обследование выписать не удосужились, мы его на свой страх и риск приняли и ничего не нашли». «Склонность диагностировали, а кроме склонности и не было ничего. Склонность к делу не пришьешь!» «Не могу согласиться». «Ну какой он негатив в самом-то деле? Обычный оператор. А что, в резонансе со сверхэнергией в противофазе работает? Так уникальное отклонение не диагностируемы в принципе!» Доцент закатил глаза и кивнул на меня. «Ну и как такое получиться могло? Что думаешь?» Ответить Трофим Федорович не успел, поскольку именно в этот момент подал голос стоявший в дверях Андрей. «Чаус идет», — сообщил он. Доцент указал мне на медицинскую кушетку и велел ассистенту. «Накрой его простынкой! А ты не вздумай елозить! Неподвижно лежи!» Зар тачиться и в голову не пришло. Просто решил не нарываться на неприятности. Сделал, как сказали. Благо, под накинутой сверху простынкой, дышалось достаточно легко. Видеть со своей позиции вошедшего в кабинет мужчину я не мог, но голос показался знакомым. Подумал, подумал и решил, что это старший санитар, сопровождавший нас на инициацию бригады медиков. «Мое почтение, Макар Демидович!» Поздоровался Чаус с порога. «Трофим? Андрей?» «Ну что, допрыгался?» Без промедления выдал хозяин кабинета. «Говорил я, что твои фокусы до добра не доведут! Вот, полюбуйся!» Очевидно, в этот момент доцент указал на накрытое простынкой безжизненное тело в моем исполнении, поскольку ответная реплика Чауса прозвучала после явственной заминки. «Бога ради, Макар Демидович, какие еще фокусы?» Сколько раз тебе говорил? Пошло во время инициации что-то не так. Пиши все в учетную книжку. А ты что? А что я? А ты очко втирательством занимаешься? Без осложнений, без происшествий, в штатном режиме. Показушник! Доцент и не думал следить за интонацией. И Чаус угрюмо произнес. Я бы попросил вас, Макар Демидович. «Я 47 лет уже, Макар Демидович, и сегодня, по твоей милости, вполне мог стать покойным Макаром Демидовичем». «Да объясните толком, что стряслось? Уникальный оператор у нас случился! Так нормальный, а в режиме резонанса негатив!» «Не может быть!» «Ты мне это говоришь?» – взорвался звонарь. «Я все собственными глазами видел!» «И ладно бы он в резонансе секунд пять продержался!» «Так нет же! Двадцать восемь!» «Сам посчитаешь, сколько энергии накопить успел!» «Или подсказать!» Чаус тяжело вздохнул и уже совершенно спокойно произнес. «При всем уважении. Не понимаю, какое отношение к этому имею я?» Петр Сергеевич Линь, инициация 30 июня, порядковый номер 4573, 32-й рум 9-го витка. Припоминаешь? Нет. А ты почитай, освежи память. Судя по шелесту страниц, санитар принялся листать мою учетную книжку. Некоторое время спустя он заявил, «Тут написано, что все прошло штатно. А на самом деле? Если написано, вот что, дорогой мой человек...» Понизил голос звонарь. «Ты работник заслуженный и во многом неприкосновенный, но обещаю, я тебя сожру! Если поможешь разобраться в случившемся, спущу дело на тормозах. Даже записи задним числом поправим. Нет, ты меня знаешь. Я слов на ветер не бросаю». Чаус ответил не сразу, потом сдался. Не иначе хозяин кабинета и в самом деле мог привести свою угрозу в исполнение. «Спрашивайте, Макар Демидович». «Давай, доставай свой блокнот». «30 июня». «Какие в тот день странности были». Даже накинутое на голову простыня не помешало расслышать недовольное сопение. По воспоминаниям, старший в бригаде санитаров был человеком жестким и хватким, но тут, как видно, нашла коса на камень. «Не нужен блокнот» так помню что в тот день на первом румбе первого витка инициация прошла о, -о, -о, -о! протянул доцент не путаешь такой разве забудешь и вот еще что тот соискатель в момент инициации вашего за руку схватил даже синяки остались вот вам и странность только на меня это не повесите я постоянно толкую что нельзя в кузова людей будто сильдей в бочку набивать. Донесся шелест страниц, и звонарь некоторое время спустя подтвердил. «Да, есть запись о синяке на запястье». «Принудительная инициация?» — предположил Трофим Федорович. «Вилами на воде писано». «Сам посуди, как бы он до девятого витка в этом случае дотянул». С тяжелым вздохом выдал доцент и заявил. «Андрюша, хватит уже косяк подпирать! Садись уточненный анамнез заполнять!» «Ладно, что ещё?» Как видно, Чаус все же достал свой заветный блокнот, поскольку ответил лишь после долгой паузы. «На пятом витке погиб соискатель», — заявил он. «Но там все чисто. Просто дуреха захотела до золотого румба дотянуть». «Нет, пожалуй, не то. Дальше». «Две инициации, 6.17». Чаус умолк и вдруг прищелкнул пальцами. «Да!» Они же все знакомы были. Пять человек из одного городка приехали. Первый, четвёртый, шестой, девятый и одиннадцатый витки. Интересно, хмыкнул доцент. Но опять не то. Срыв принудительной инициации, конечно, мог сказаться. Но дело точно в особенностях инициации основной. Что там на девятом витке случилось? Да ничего не случилось. Угнетение дыхательной функции было. Но реанимировали вовремя. Звонарь и слушать ничего не стал. «Либо твой рассказ меня устроит, либо я дам делу официальный ход». Заявил он без особой угрозы в голосе, но таким тоном, что по спине мурашки побежали. «Макар Демидович, говори!» Чаус вздохнул. «С реанимацией мы слегка замешкались, по правде говоря». Его же под самый конец витка накрыло. У нас выбора не оставалось. Либо откачивать, либо следовать инструкции и высаживать в границах румба. Один жмур уже был. За второго голову бы всей бригаде оторвали. На заслуги не посмотрели. Ну и чуть-чуть с реанимацией не уложились. Сразу за западным лучом его высадили. На первом румбе десятого витка. По факту да. И точно, я вспомнил, что сначала увидел столб с отметкой 10, и только потом санитар сиганул со мной через задний борт грузовика. «О, как!» – аж крякнул Трофим Федорович. «Это многое объясняет!» «Ничего это толком не объясняет!» В пику ему проворчал доцент. «Нет, теперь понятно, конечно, в чем корень всех бед. Но повторить результат мы не сможем. Какая-нибудь другая патология вылезет, не говоря уже о том, что шансы выжить у соискателя будут не слишком высоки. Запрет на пересечение границ румбов не на пустом месте возник. А тут еще и виток другой. Это был камень в огород Чауса. И тот не смог промолчать. Попытался оправдаться. Вариантов не было. «Иди!» Отпустил его звонарь. «Нет, стой! Андрюша, ты уже закончил? Подпиши уточнение анамнеза! Вклеим в учетную книжку!» «Да подписывай, подписывай! Обещал же дело замять! За мной. какое Какое-то время ничего не происходило. Затем послышался звук шагов и скрип дверных петель, а потом с меня сдернули простыню. Я уселся на кушетке и спросил «И что со мной?» Доцент не ответил, молча уставившись в окно. «А Трофим Федорович только руками развел!» «Случай уникальный. Тут с кондачка не разобраться». Звонарь постучал пальцами по подоконнику и сказал. «Да не в чем тут разбираться. Все ясно, как божий день. Вопрос только в том, что с этим теперь делать. Андрюша, твое мнение». доцента озадаченно хмыкнул. «Оперирование во время резонанса сверхэнергии в противофазе точно связано с нестандартной инициацией». С этим ничего уже не поделать. Да и не нужно. Остаются сложности с фокусировкой и обработкой входящего потока. Тут надо энергетические каналы смотреть. Именно! Воздел звонарь к потолку указательный палец. Если сорвалась принудительная инициация на первом витке, то могли остаться затяжки, которые приводят к турбулентности входящего потока. А это дело поправимое. Андрюша, будь добр, сходи за Лизаветой Наумовной. Она у себя должна быть. Ассистент доцента вышел из кабинета. Вслед за ним к двери двинулся и Трофим Федорович. «Пойду!» – буркнул он на ходу. На «Надух эту дамочку не выношу, только полаемся зазря!» «Идите!» – отпустил инструктор звонарь. Уселся за стол, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Потом обратился ко мне. «Хочешь способности подтянуть?» Мог бы и не спрашивать. Я кивнул. «Хорошо!» На этом наше общение и закончилось. А затем в коридоре послышался перестук каблучков, и в оставленную открытой дверь прошла миленькая сероглазая шатенка лет 30, миниатюрная, но отнюдь не хрупкая, бесформенную ее фигуру не делал даже белый халат. Впрочем, уставился я на нее во все глаза, отнюдь не из-за вспыхнувшей вдруг в сердце симпатии, от дамочки, как поименовал ее Трофим Федорович, исходил явственный энергетический фон, У меня аж мурашки по коже побежали и зазудело в носу. Показалось, что еще немного и проскочит искра, но нет, не проскочила. Лизавета Наумовна перехватила ошалелый взгляд и уставилась в ответ ничуть не менее пристально. «Что-то не так, молодой человек?» Тут уж на меня возрились и доцент с ассистентом. Я немного даже покраснел и смущенно выдавил из себя. «Фон! От вас фонит сверхсилой!» «И в самом деле...» — хмыкнул доцент. «Лизавета Наумовна, потенциал вы держите немалый. Неужто решили на второй разряд сдавать?» Дамочка изогнула бровь. «Меня позвали поговорить об этом?» «Нет, вовсе нет...» — улыбнулся звонарь и перевел взгляд на меня. «И все же странно, что оператор после первой подстройки и без всякого обучения оказался способен уловить ваш фон. Сколько удерживаете? 20% от норматива?» «Это мое личное дело!» – отрезала тетенька и глянула на меня с откровенным раздражением. «Едва ли больше!» – продолжил звонарь, проигнорировав недовольство собеседницы. «Лично я без подсказки ничего не уловил. И совершенно непонятно, как сумел ощутить фон молодой человек. Я счел нужным заметить. Это уже второй раз. А первый?» – заинтересовался доцент. «Подробности, пожалуйста!» На той неделе повстречался с профессором Палинским. Звонарь после этого моего заявления даже фыркнул. А, тут как раз ничего странного! Этот фанатик вечно потенциал на пределе возможностей удерживает. И все же ситуация нетипичная, отметил Андрей. Чувствительность у операторов девятого витка крайне невелика. Стоит проверить латентные способности к ясновидению. Отметь в анамнезе, согласился с этим утверждением доцент. И тут окончательно потеряла терпение приглашённая им дамочка. «Макар Демидович, давайте ближе к делу!» «Ах, дорогая Елизавета Наумовна, вы вечно спешите! все то у вас дела!» Доцент вдохнул и указал на свободный стул. «Садитесь. Постараюсь занять как можно меньше вашего драгоценного времени». Дамочка немного поколебалась, но все же села и закинула ногу на ногу. Я не рискнул пялиться на нее и отвернулся к окну. А Макар Демидович поведал мою историю и передвинул через стол собеседницы учетную книжку и листок с дополнительными сведениями. Лизавета Наумовна к ним не прикоснулась и потребовала объяснений. «Чего вы от меня хотите? Займитесь молодым человеком. Оцените состояние его энергетических каналов и при необходимости приведите их в норму. Вы единственный специалист в госпитале, кому это под силу. Отправьте его в Новинск!» «Невозможно!» – дамочка поднялась со стула и оправила халат. «У меня слишком загруженный график, чтобы брать такого рода подработки!» «Ах, дорогая Елизавета Наумовна, буду крайне признателен за оказанное содействие. И это отнюдь непростая фигура речи. Как вам известно, я собираю материал на докторскую диссертацию». Тема моей работы затрагивает различного рода патологии и отклонения от нормы, возникающие у соискателей после нарушения процедуры инициации. Фактуры в достатке. Но все эти печальные случаи крайне однообразны. Нужна ситуация, когда отклонение возможно обернуть во благо. А о каком благе может идти речь, если фокусировка энергии хуже некуда, и даже молния закручивается спиралью. Мне нужна ваша помощь. Макар Демидович. Доцент воздел к потолку пухлый указательный палец и веско произнес. «А я со своей стороны окажу необходимое содействие в подготовке для сдачи на разряд. Вы у нас до конца ноября. Времени хватит с избытком». Дамочка оценивающе посмотрела на меня, затем перевела взгляд на звонаря и опустилась на стул. Принялась просматривать медицинские записи. Затем объявила. «Завтра в три у меня окно. Буду ждать в 37 седьмом кабинете». «У меня дежурство!» – начал было я, но звонарь велел умолкнуть взмахом руки. «Он придет!» – заявил доцент. А когда Лизавета наумовно покинула кабинет, принялся что-то писать на квадратном листочке. После поставил в правом нижнем углу затейливый росчерк подписи и шлепнул сверху треугольную печать. «Держи освобождение на завтрашний день! И помни, пройти реабилитацию в твоих собственных интересах! Второго шанса не будет!» «Благодарю», – коротко сказал я, забрал листок и поплелся на выход. Голова шла кругом. Совершенно бездумно я добрел до раздевалки на первом этаже, избавился от пижамы и уже в собственной форме двинулся в столовую. Ну а как иначе? Обед пропустил, а уже давно ужинать пора. Злую шутку со мной сыграла задумчивость. Не могу сказать, будто до того так уж старательно избегал егерей, но все же старался держаться от них подальше а тут двинулся с подносом к свободному столу мимо компании бойцов специального дивизиона. Один, тот самый, с которым пришлось биться в первый день на кордоне, немедленно отвлекся от тарелки и расплылся в глумливой улыбке. Но да надо же, какие люди! Мужики, вы не поверите! Его каждый божий день баба избивает! Как хочет, так и кидает!» Вне всякого сомнения, речь шла о моих с Полиной спаррингах, на которых та и в самом деле одерживала верх в девяти схватках из десяти. И стоило бы промолчать, да не то настроение было. Не стал игнорировать шпильку. Остановился и с ничуть не менее гадкой ухмылкой выдал в ответ. Она кидает, а ты не смог. Язык так и чесался добавить пару непечатных определений. Но в столовой хватало старших по званию, больше ничего говорить не стал. Да хватило и этого. Рядовой побагровел и подскочил с места, но тем все и ограничилось. Ужинавший тут же рыжий старшина егерей, о невесте которого пошутил Фома, коротко бросил «Сядь!» И парень мигом плюхнулся обратно, будто ноги подкосились. Дальше я провоцировать его не стал. Ушел за дальний стол, где и принялся уплетать рассольник и картофельное пюре со свиной поджаркой, с удивительным для своего состояния аппетитом. Впрочем, касательно собственного состояния, изрядно сгустил краски. Если еще совсем недавно ощущал себя выжатым, словно лимон, то после короткой стычки с егерем будто второе дыхание открылось, и усталость как рукой сняла. То ли выплеск адреналина в кровь сказался, то ли даже не знаю, на что и подумать. «Наверное, и на вечернюю тренировку сходил бы, да только она уже закончилась». Ну а идти на полигон и проверять, насколько усилились способности, не рискнул, решив для начала расспросить на этот счет Трофима Федоровича. А еще нужно было занести медицинское освобождение взводному, поэтому, стребовав положенную добавку, отправился прямиком в расположение. По пути завернул в общежитие и переоделся в штатское. В просторной рубахе пола, коротких штанах и босоножках было все же не так жарко, как в полевой форме. Лейтенанта на месте не оказалось, за него дежурил заместитель. «В Новинск! Сможешь поехать?» Сразу уточнил прапорщик после того, как ознакомился с содержимым листка. «Так точно! Смотри у меня!» – проворчал Данила Сигизмундович. «Так и быть! На завтра свободен!» «Но то на завтра, а сейчас у нас было сегодня!» Вот на выходе и перехватил захарка задой Сержант курил в компании своего приятеля Ивана Черепицы. При виде меня он прищелкнул пальцами. «На ловца и зверь бежит!» «Идем, короче. У нас собрание отделения. «Что еще за собрание?» «Увидишь!» Мы двинулись от автомобильной части. И очень скоро зародилось подозрение, что под собранием подразумевается банальная пьянка. Просто шли прямиком к знакомому дворику, где располагалось сразу несколько питейных заведений. И да, именно туда мы и свернули, но проходить через арку не стали. Спустились по лестнице в подвал, а там заглянули в дальнее помещение, способное вместить 2-3 десятка человек. Я сразу заметил Вову-футболиста и сел за стол к соседу по комнате. Осмотрелся. Наше отделение собралось в полном сборе, и происходящее весьма напоминало заседание ячейки Февральского союза молодежи. Сначала сержант рассказал о ходе гражданской войны в Дамании, сложной обстановке в Центральной Латоне и территориальных притязаниях Срединского воеводства. Затем перешел к продолжающейся экспансии Нихона и связанному с этим усилению пограничного корпуса на юго-восточных рубежах. Закончил же он политинформацию новостью о том, что социалисты не смогли провести закон о всеобщем пятилетнем образовании, поскольку против него единым фронтом выступили «Земский собор» и «Земля и воля». Ну а потом на столы начали выставлять кружки с пивом. Захар Казадой подсел за наш стол, раскрыл книжицу с замусоленной обложкой и заявил «Петя, с тебя 2 рубля 35 копеек, фонд отделения». Пиво, насколько я понял, оплачивалось из этого самого фонда. Так что артачиться не стал. Отсчитал деньги и приложился к запотевшей кружке. «Хорошо. Как у тебя с политическими взглядами?» уточнил сержант, сделав соответствующую запись. «Нам же нельзя!» – удивился я. «Симпатии иметь не возбраняется. Но...» – я немного помялся, потом сознался. «В февральском союзе молодежи до инициации состоял. Молодец! Наш человек!» Захар хлопнул меня по плечу и отошел, а я обратился за разъяснениями к Вове-футболисту. «Чего это он?» Сосед по комнате пригладил светлые волосы и улыбнулся. «А чего непонятного? Ты где служишь? В Анкор? Так? Ну вот, мы завязаны на Ривс, а институт на Министерство науки, а там социалисты заправляют. Мы за них, они за нас, и все довольны. Усёк? Круговая порука, брат». «Усёк», кивнул я, и вновь приник губами кружки. В подвале было прохладно, но там надолго задерживаться никто не стал. Допили пива, поднялись во двор. Сегодня на танцплощадке оказалось на редкость многолюдно, заметно прибавилось людей в штатском и, в особенности, молоденьких барышень. Операторов после летней инициации подвозить на подстройку начинают. Обычно всех на пару-тройку дней на кордоне размещают, пояснил Вова и посоветовал. «Лови момент». Он тут же пригласил на танец миленькую брюнетку, а я остался подпирать плечом стену. Собрался уже даже уйти в общежитие, но тут меня потеребили за руку. Обернулся и с удивлением возрился на Олю Мороз. «Скучаешь, Петя?» – негромко спросила она. Я оказался столь поражен неожиданным вниманием со стороны девчонки, что не нашелся с ответом. Молча кивнул. И тут же со спины послышалось «Оля, ты идешь? Барышня едва заметно вздрогнула, после обернулась и выдала. «А меня на танец пригласили!» Она подбоченилась и едва ли не с вызовом добавила. «Вот!» Подошедшая к нам Валя глянула на меня не сказать будто ревниво, скорее очень уж пристально и оценивающе. Потом улыбнулась. «Смотри, Андрюша замороженным мороженым пошёл!» предупредила подружку медсестра. «Я одна две порции не осилю!» «Я скоро!» протянула Оля, поправляя свою неизменную косынку. «Один танец, и все!» Несмотря на всю ее привлекательность, танцевать со взбалмошной девчонкой нисколько не хотелось. Но и провоцировать очередную истерику отказом не хотелось ничуть не меньше. «Елки-палки, отделение еще не разошлось, стыда не оберешься!» Пришлось протянуть Оле руку и повести ее к танцполу а там постарался не ударить в грязь лицом. Благо уроки Нины из головы выветриться не успели. Пусть и не хватало практики, но худо-бедно на общем фоне не выделялся. А вот Оля выделялась. Ее коротенькое платьице выгодно подчеркивало ладную фигуру и открывала загорелые ноги. Не особо длинные, зато на диво стройные. Я придерживал партнершу за талию и думал о том, что вовсе не прочь опустить ладонь чуть ниже. Это было бы интересным опытом, но нет, не рискнул. А Оля вдруг приникла ко мне и шепнула на ухо совсем тихо, так что не мог услышать никто кругом. «Привет от Альберта!» В первый миг решил, будто слышался, но сразу понял. Нет, дело отнюдь не в слуховой галлюцинации. И ровно в кошмаре на его очутился. Захотелось даже ущипнуть себя и проснуться. И ущипнул бы даже. удержала от столь нелепого жеста лишь ясное осознание, что этим проблемы не решить. «Проблемы?» «О да, именно так». Ни о каком совпадении речи идти не могло, пришло время платить по счетам. Альберту Павловичу потребовалась ответная услуга, и придется из кожи вон вывернуться, лишь бы только его не разочаровать. Но Оля, она-то тут каким боком? Неужто все истерики, лишь игра и притворство? Я сбился с шага, и Оля шикнула. «Спокойней!» Нервное напряжение накатило мелкой дрожью. Нужно было срочно сбросить его, и какой-то бессознательный порыв заставил опустить руку и стиснуть пальцами Ольгину попу. Разница в сравнении с Ниной оказалась весьма ощутимой, но облапил девчонку лишь на один единственный миг. Нет, не схлопотал по щечину, обошлось и без истерики. Все с той же безмятежной улыбкой Оля наступила мне на ногу и вдавила в большой палец каблучок. Это было действительно больно, аж слезы на глазах выступили, и я мигом вернул ладонь Наталью, после заявил. «Не понимаю, о чем ты? Какой еще Альберт?» «Альберт Павлович не жалует людей с плохой памятью», промурлыкала тогда Оля, и я сдался. «Чего надо?» – спросил, наверное, даже излишне грубо, но контролировать эмоции и скрывать раздражение сейчас нисколько не хотелось. «Проводишь меня к столу и встанешь где-нибудь рядом. Андрей всегда вешает пиджак на спинку стула. Когда он отлучится, я отвлеку Валю, а ты вытащишь из бокового кармана связку из трех ключей и сделаешь с них отпечатки. Вот, держи». И в ладонь мне сунули брусок теплого воска.